Следом, покачиваясь на ухабах, катил фургон владыки. Переговорщик опустил бинокль, потер слезившиеся глаза и обернулся. Небо на юге потемнело. Обоз стонул в пыли. Возничие повязали платки на лица, сгорбились на телегах, закрывая головы руками. Если бы не фары, которые врубил водитель бензовоза, ехавшего в хвосте,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 Уже и не бредит, хрипит только. Расправив компресс, монашек положил его на забинтованное лицо владыки и разгладил складку на одеяле. «Делай все, чему тебя лекарь в конториуме учил. Если надо мне что-то, только скажи». Тимофей потер скулу, усыпанную веснушками, вздохнул, глядя на раненого. кабы я знал...»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 от которых разбегались провода. Часть тянулась к крышам бараков, часть к насосной станции возле нефтяного бассейна, окруженного земляным валом. До него от бараков было шагов двести. Кратер с бассейном соединял узкий канал, наполовину заполненный водой. Видимо, нефтянники контролировали ее ток с помощью шлюзов,